И дрожащий, оборванный, весь мокрый и грязный, с клокоченной бородой и длинными волосами, висевшими из рваной шляпы, он оказал на трупы концом крючковатой палки, проговорив Мы все равны там, перед Богом. Подошли другие крестьяне, посматривая искоса беспокойным, лукавым, испуганным, трусливым взглядом. Затем стали рассуждать, что же делать. Было решено развести тела по замкам в надежде, что будет получена награда.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 «Она умерла?» И слуга пролепетал. «Да, ваше сиятельство!» Он почувствовал огромное облегчение. Внезапное спокойствие проникло в его кровь, вдрожавшие мускулы, и он твердыми шагами зашел на ступеньки высокого крыльца. Другая одноколка доехала до тополей. Жанна издали увидела ее, различила матрац, угадала, что на нем лежит тело, и поняла все».